Просто не имею права. Даже и для себя вероятность успеха рассматриваю как ничтожно маленькую. А что до вас касаемо? Да и с лейтенантом что-то делать надо. Плохо он и без ухода не выживет. Заканчиваю я свое длинное объяснение. Сажусь на пенек и, вытащив из кобуры браунинг,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 Так это и есть ваше задание, товарищ Котов. А что ж тогда майор? Он нес эти документы к фронту, и меня это вполне устраивало. Ну да. Он замолкает. Сидит несколько минут молча, потом поднимает голову. Вы как хотите, я с вами пойду. Спасибо, товарищ лейтенант. Так и мы в стороне не останемся, — подает голос Плиев. — Не по-мужски это, командира одного оставить. Как я в глаза твоей родне смотреть буду? А старики мне дома что скажут? Товарища в бою бросил. Ребята сдержанно кивают. Желающих уйти нет. — Добро. Спасибо всем.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 Как пояснил мне мерзюк все вещи забрали в комендатуру. Сегодня пятница, их увезли только утром. Пока суть додела, а вось в субботу и в воскресенье, да еще в тылу, не будут землю немцы рыть со всем остервенением. Да и мы им соли за шиворот подсыпали, устроив тарарам на бункерах.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 В наше время она изменилась не самым кардинальным образом. — Терпи, Михаил, — отвечаю ему шепотом. — Этот гусь-немец, стало быть, перед сном точняк в бусятник наведается. Там его и слепим. «Куда — Куда? — удивляется Плиев. — У моей дочери кот живет, здоровенный такой, мордастый да пушистый. Забавный очень. Так вот, он, когда погодить хочет, все время прячется. Ну, вроде как смущается. Так что мы на него в это время не смотрим. А то он убежит, да в другом месте свое дело сделает. Так вот и прозвали место, куда он уходит бусятником. Так бы сразу и сказал, что в сортир ворчит Плиев. Натягивая на голову плащ-палатку.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 Протопал до будочки туалета, осмотрел ее и мигнул фонариком в сторону дома. Ага, стало быть, там второй пост. Толкаю локтем Михаила и указываю ему в ту сторону. Он кивает и бесшумно исчезает в темноте. Ну, этого часового можно списать. А вот и лейтенант, тоже в плащ-палатке... Но потому как вытянулся часовой у уборной, стало ясно, кто это такой. Стукнула дверь домика. Начальник полиции занялся трудовым процессом. А вот часовой расслабился, закурил. Да так и помер с сигаретою в зубах. Будочку эту я еще раньше проверил. И сделана она была совсем недавно, на совесть».